Так грустно было бы сейчас завести ребеночка. Вы согласны? — Да, — мрачно сказал я. — Может быть, вы не знаете, что именно от этого и бывают дети? — сказала она.